Глава тринадцатая. Кирилл, демоноборец. Прорыв инферно – это серьезно. И действовать нужно быстро. Так что я еще в полете в замок раздал все необходимые приказы. В частности, Лагрошу, командиру казаков, дал распоряжение подготовить пять десятков плотов, потому как единственный способ быстро добраться до границы проклятых земель – это река. Нет, големы и скелетоны вполне могут достичь ее по суше, на своих двоих, и даже быстрее, чем по реке ибо двигаться будут напрямик и круглые сутки. Но вот Катюши по горам не потаскаешь. Для ракетных установок и нужны плоты. И отдал приказ армии големов и скелетонов выдвигаться на север. Армия демонов – это, пожалуй, самая серьезная угроза, с которой нам предстояло столкнуться. Плохо только то, что численность защитников составляла всего 6 тысяч, а демонов в 10 раз больше. Вроде как нам не привыкать биться с численно превосходящим противником, именно в десятикратном превосходстве, но демоны – это демоны. Один, даже довольно слабый демон, что состоит в свете Хайлейсы, стоит пяти десятков человек. А в той армии тьмы, как я понял из пояснения Сукуба, находятся не только такие слабачки, но и весьма серьезные бойцы. Хватало и летающих тварей. Правда и големы – не простые солдаты из плоти и крови. Один деревянный стоит пяти простых солдат, а железный терминатор – пяти деревянных големов. Но все равно силы просто несопоставимы. Вся надежда на Катюши. Поставив установки и загрузив боеприпас на подготовленные плоты, мы тут же отбыли на север. Течение, конечно, дело хорошее, но демоны передвигались очень быстро и через двое суток должны были уже добраться до границы проклятых земель с моим владением. Так что плоты пришлось ускорить. Движителями работали элементали воды, призванные Алгранной и ей пришлось изрядно нюхнуть наркотского дымку и чуть ли не порвать бубен. Но оно того стоило. Буквально за день мы добрались до границы проклятых земель и даже чуток углубились в них, чтобы занять выгодную позицию. А чтобы армия тьмы не прошла мимо нас, мне пришлось засветиться перед демонскими разведчиками, для чего я снял скрывающий ауру амулет. А эти крылатые демоны не заставили себя долго ждать, и стоило им только меня увидеть, как они повернули назад и помчались на доклад к своему лорду-командующему. Теперь осталось только ждать. Первое – прибытие големов, второе – прибытие демонов. И хотелось бы, чтобы первые прибежали быстрее вторых. Странно, но страха не было. Не знаю, в чем дело. Устал бояться? Или все дело в том, что я могу в любой момент слинять? Вместо страха появилось чувство раздражения. «Достало. Все достало. Вечно лезут ко мне какие-то уроды. Дайте, наконец, пожить спокойно. Покой нам только снится. Тут же влезло мое второе я. И ты достал, гад, хуже горько редьки». Мои големы прибыли все же раньше демонов на 6 часов. Но это не суть важно. Усталости они не знают. А вот и демоны. Они несколько замедлились и начали группироваться, так как во время пути изрядно растянулись. Вдруг в центре армии сработал телепорт, и там появился самый настоящий синий-зелено-красный монстр, 5 метров в высоту, рогатый и крылатый, со светящимся трезубцем в качестве оружия. Лорд Рамсуран. Сказала сукуп когда я показал ей его снимок. «Знаешь его?» «Рассматривала в качестве мужа. Пока ты не подвернулся». «Понятно. Тут-то я и смотрю у него, рога какие выросли. Олень!» Несмотря на серьезность ситуации, раздались смешки. «Как он по силе?» «Не то чтобы сильный, но и не слабый. Крепкий среднячок». «Ну да. не называемому смысла слабого звать нет. Убью». «Сильного тоже звать не стоит. С ним не договориться. Он и неназываемого бы схрумкал на завтрак». Суккуб кивнула. С появлением командующего армия демонов ринулась в атаку. Эти твари преисподней перемахивали через холм на горизонте, точно лава через дамбу, и продолжали сближение. «Хорошо, что со мной нет обычной армии. Сейчас солдат не сдержали бы никакие амулеты подчинения. Вон даже в качестве обслуживающего персонала «Катюш» работали скелетоны литии». В небе порхали крылатые демоны. Пожалуй, они самые опасные и неуязвимые для моих бойцов. Но благо, что их относительно немного. Всего-то около тысячи. Алгранна. Первый удар по летунам. Шаманка понятливо кивнула и вместе с учениками продолжила камлание под ритмичные удары бубнов и пляски, задавая системе наведения первоочередные цели. Пли. Пли. 50 установок типа «Катюша» с 25 пусковыми трубами каждая начали изрыгать из себя ракеты. Завораживающее зрелище. Десятки, сотни ракет взмыли в воздух в течение считанных секунд, а скелетоны тут же начали перезаряжать «Катюши». Жаль, что боеприпасов хватит только еще на один залп. И даже если бы боеприпасов было больше, третий залп сделать уже просто не успевали. Противник доберется до нас раньше. Точнее, то, что от него останется после второго залпа. Элементали воздуха подводили ракеты к крылатым демонам, как бы тени маневрировали и не отбивались магией. Ракеты ведь защищены. Я опять извел на вооружение все запасы мифрила, что Алгранне удалось выработать. И боезапас подрывался. С неба на землю стали падать разорванные в клочья демоны. А чего вы хотите? Шрапнель ведь непростая а с мифриловой закладкой, зачарованной на пробитие щитов. Конечно, не все демоны погибли, но основная масса крылатых с разорванными крыльями упала на землю. Прямо под ноги своим сухопутным собратьям. В общем, их там просто затоптали свои же. В небе осталось хорошо, если сотни-две. Да и те, по большей части, уже не бойцы, с оборванными перепонками крыльев. Что и показала схватка с ними костяной драконши. Волга походя жгла этих подранков, наконец полностью зачистив небо. Тем временем основная масса демонов уже преодолела половину расстояния до моей големной армии. Алгранна, я не успеваю задать цели. Плевать, тут не промахнешься, а за точность ракет уже можно особо не волноваться. Шаманка кивнула и отдала распоряжение элементалям огня на пуск. Несколько секунд молчания и второй залп сотряс воздух ревуще свистящим звуком стартовавших ракет. Первые ракеты стали падать самой гуще адовой армии. И сейчас результат получился гораздо более впечатляющим. Ведь если в первом залпе одна ракета сбивала одного демона, то на земле одна ракета ранила уже не меньше десятка этих тварей. Тут и там взбухали взрывы, разбрасывая поражающие элементы. А где взрывы отсутствовали, там стремительно разрастались настоящие зеленые пятна ядовитого плюща, что хватали сразу двух-трех демонов. Как оказалось, их яд действовал и на тварей нижних планов. Но армию демонов это всё равно не останавливало. Потеряв чуть ли не половину своей численности убитыми и ранеными, они продолжали стремиться вперёд. Упорные ребята, что есть, то есть. Огонь! Заработали три крупнокалиберных пулемёта. Всего три, но зато как. Первые ряды демонов сразу же споткнулись, словив 15 миллиметровую пулю и, понятно, не одну. Молотобойцы работали превосходно, одно плохо, что боезапас у них маленький, всего по 10 тысяч пуль на пулемет. А ведь большая часть боеприпаса расходуется впустую, вон фонтанчики по земле пляшут. Но, несмотря на это, результат получился выше всяческих похвал. Не стояли без дела и големы, поголовно вооруженные двухдуговыми арбалетами. Они каждые 10 секунд посылали залп за залпом зачарованными болтами с наконечниками из преобразованного мифрила. Правда, их всего на пять залпов успели заготовить, и все пошло в дело. Последние болты выстреливались практически в упор. Еще неизвестно, что нанесло противнику больший урон – пулеметный огонь или арбалетная стрельба. В итоге от 60 тысяч пехоты после работы «катюш», молотобойцев и арбалетного обстрела осталось едва четверть. Причем большая часть ранена. Доспехи у простых бойцов оказались так себе. Но и этого для моей армии все равно слишком много. Однако деваться все равно некуда. В атаку! Приказал я големам и сам, сидя в тиране, рванул на острие волны, размахивая теперь уже полноценным и мечом, а не тем недоразумением, что мне сделали в самом начале. Демоны и големы схлестнулись друг с другом. Что называется, нашла коса на камень началась дикая сеча. Прорвавшихся сквозь големов, по второму разу израненных и ослабленных демонов принимали скелетоны литий и ее рыцарь смерти. А тех, что пробились и сквозь скелетонов, жгли уже маги – Архир торнагар, Лич Лития и шаманка Алгранна. Не прекращала своей работы и костяная драконша. Спалив всех крылатых, она начала жечь пехотинцев, работая на флангах и в тылу. Я же, как какой-то комбайн, без устали работая мечом и курсовым пулеметом, пробивался ледоколом сквозь толпу демонов, нацелившись на лорда. Нужно его завалить во что бы то ни стало. Лорд избегать схватки не стал и тоже устремился ко мне с криком, размахивая своим трезубцем. Удар, нацеленный мне, а точнее тирану в грудь, я отбил мечом. И завязалась уже полноценная схватка с применением магии. Лорд бил чем-то в меня, я же засаживал в него то аэрболом, то ледяным копьем, тоже, впрочем, без особого успеха. Пули из пулемета просто не пробивали его шкуры, а повреждения в его крыльях зарастали практически мгновенно. Тоже мне. Халк, блин. Демон время от времени взмывал воздух и атаковал сверху. Понимая, что так мы можем биться долго, пока кто-то из нас не допустит грубой ошибки, и этим кем-то, скорее всего, стану я, поскольку и так уже больше работаю в обороне, я решил пойти на расход драгоценного боеприпаса – хладного железа. Тирана несколько модернизировали, вставив два пусковых устройства по три ствола, заряженных стрелами. Трехгранный плотный наконечник – устрел из преобразованного мифрила, а в клетке, соответственно, подшипник. Стрелки, конечно, безумно дорогие, но, как говорится, жизнь дороже. Первый выстрел получился удачным. Стрела попала демону в глаз, и следующим ударом меча я чуть не снес этому рогатому монстру его башку. Но, увы, лорд смог отбить удар, и лезвие беспомощно царапнуло его доспех на груди. мифрил его не взял. Что, впрочем, логично, лорд все-таки и барахла не носит. Демон тем временем вырвал стрелу из глаза вместе с глазом и вытряхнул подшипник из глазницы. Да и глупо было рассчитывать, что удастся пробить кость такого монстра и добраться до его мозга. И не факт, что это помогло бы. Миг, и на месте провала появился новый глаз, так и сверкающий злобой. Взрывев, лорд усилил давление, хотя, казалось бы, куда уж больше. И мне действительно осталось только защищаться. Еще один выстрел, только на этот раз не в лицо, а в колено. Демон споткнулся, и мне вновь не удалось реализовать преимущество. Меч опять оказался отбит. Правда, на этот раз так легко залечить ранение лорду не получилось. Стрелу-то он вырвал, а вот подшипник вытряхнуть из себя уже не получалось. Так он и скакал, прихрамывая, помогая себе крыльями. Третью стрелу я решил засадить в локтевой сустав. Но, увы, получился досадный промах. Слишком мелкая и подвижная цель. Да и защищена получше. Осталось всего три стрелы. Несмотря на то, что все внимание было сосредоточено на битве с лордом, краем глаза я заметил, что демоны все же одержали в основной битве верх. Они смяли всех моих големов, железных и деревянных, а также покрошили скелетонов. Алграни с учениками, Литии и Архиру Тарнагару не осталось ничего другого, как отступить. Архимаг перенес их на вершину высокого холма по соседству, откуда они могли как с балкона наблюдать за моей битвой с лордом. Их телепортация подарила мне одну идейку. У меня тоже есть телепорт. Вот только его не обязательно использовать по назначению, то есть для бегства. Можно немного иначе. И недолго думая, я, заранее занеся для удара меч, активировал телепорт, в одно мгновение оказавшись за спиной у лорда, и рубанул. Демон среагировал недостаточно быстро, но все же успел немного сместиться. В итоге я вместо того, чтобы раскроить гаду черепушку, срубил ему половину правого рога и правое же крыло. И тут же всадил еще одну стрелу, что попало ему в шею. Далее последовала расплата. Демон так врезал мне, что я отлетел на добрый десяток метров и покатился кубарем. Увернуться от добивающего удара трезубцем удалось в последний момент – и три жала, проскрежетав по моей броне, оставив глубокие борозды, скользнув, впились в землю. А придись удар напрямую, наверняка пробил бы. Пятая стрела попала ему под нижнюю челюсть, что заставило лорда отшатнуться назад, а мне дало время встать на ноги. «Умри!» — рыкнул демон и, стремительно сблизившись, заключил меня в крепкие объятия. Следующее мгновение меня словно вывернуло наизнанку. А когда пришел в себя, я обнаружил, что падаю. И не куда-нибудь, а в озеро Лавы. Точнее даже не озеро, а своеобразный ров, окружающий грандиозный по своим масштабам и сумасшедшей архитектуре замок. Впрочем, любоваться замком было некогда. До столкновения с лавой оставались считанные мгновения. Однако катапультироваться я не спешил. Это даст мне лишь пару мгновений жизни. Вместо того, чтобы покинуть тирана, я включил прыжковые движки на ногах. А что, такой девайс есть у всех лёгких и даже у части средних боевых роботов. Вот я и себе поставил. Демон, наматывавший вокруг меня круги на одном крыле, взревел удивлённо разочарованно. Попытался сблизиться со мной и нарушить мой полёт. Но последняя стрела, впившаяся ему в лицо, заставила его пересмотреть своё решение и отлететь подальше а я тем временем переместился на край озера Рва и едва не скатился по очень высокому и крутому склону. Лорд, как выяснилось, устроил свой замок на вершине вулкана. Псих. «Да уж, долго я здесь в любом случае не протяну». Пробормотал я, понимая, что снаружи просто чудовищно высокая температура, а про атмосферу, непригодную для дыхания простых смертных, и говорить нечего. Демон неловко приземлился в десятки метров от меня, чуть скользнув по краю ногой, и, прихрамывая, стал приближаться с твердой решимостью меня добить. Вот же. И что теперь? Честно справиться с ним в поединке нет ни одного шанса из миллиона. Я трезво оценивал свои шансы на победу и откровенно не видел их. Да, этот демон ранен, но ранения легкие, хоть и нанесены хладным железом. Собственно, ему даже не нужно больше со мной бороться. Достаточно просто столкнуть меня с этой кромки либо в пропасть, либо в лаву. «А если нечестно «Как?» «В пропасть», — сказал мой внутренний голос. «Ты нужен ему живой. Собственно, только поэтому ты еще жив». «Верно. Надо быть честным перед самим собой. То, что я еще жив, не моя заслуга, а таково желание демона». «Сдавайся, Рассар. Здесь у тебя нет ни единого шанса», — пробасил демон. «Да пошел ты». Я не стал ждать атаки противника. Схватки от обороны еще никто не выигрывал. Недаром говорят, что лучшая защита – это нападение. И я атаковал. садил огненный фаерболк под ноги лорду, заставив взрывом взлететь пылевую взвесь, закрывая демону обзор, и ринулся в атаку, продолжая атаковать ледяными копьями с пулеметной скоростью атаку мечом демон отбил своим трезубцем а вот от меня уже никуда не делся удар я вошел в состояние клинча обхватив противника руками демон просто не мог его избежать с одним крылом особо не полетаешь и немного подвернув свалился вместе с ним в лаву держи его тиран эвакуация меня выбило из тела тирана оставшегося удерживать демона погружаясь вместе с ним все глубже и глубже хорошо что дерево использовалось железное Оно очень плохо горит, зато хорошо тонет, ибо тяжелое. Лорд бился, захлебывался лавой, пытался вырваться из крепких объятий загоревшегося тирана. Но подселенная в того душа до последнего выполняла мой приказ, обеспечивший ей в скорости свободу. Капсула со мной тем временем взлетела ввысь, и как только начала падать, раскрылся порошок. Вот только вместо того, чтобы замедлить мое падение, он еще выше поднял меня за счет восходящих потоков. Лорд все-таки избавился от тирана и начал выбираться. И кто знает, может быть ему это удалось бы, но тут раздался взрыв. Ничего взрывчатого в моем тиране не имелось, так что это детонировал явно не боекомплект. Разве что какой-то амулет накрылся при физическом разрушении, произведя выброс энергии. Лорда подбросило взрывной волной, и он вновь упал в лаву. И неконтролируемый выброс энергии, кажется, его хорошо приложил. Рамсуран плескался в лаве и дико ревел. Все же не зря ею ров наполнили, и она вряд ли является аналогом воды у людей. Внешне это напоминало кадры из фильма «Терминатор 2», когда в расплавленной стали плескался жидкий терминатор, правда, без последующей смены образов. В конце концов, лорд утонул и даже пустил пузыри. А мой взлет продолжался недолго. Сильный жар быстро воспламенел парашют, и я начал падать с огромной высоты — «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», – подумал я как-то отстранённо, наблюдая, как начинают приближаться камни, о которые я через считанные мгновения расшибусь в лепёшку. «Ну и кого ждём? Чего тупим?» – как всегда язвительно поинтересовалось моё второе «я». «А что тут можно сделать?» – безмерно удивился я. Паника уже начала захлёстывать душу, и вот-вот вырвется крик ужаса перед неизбежным концом. «Ты, рассар, или так погулять вышел?» «При тут это? Тут же летать надо уметь». «А кто тебе сказал, что ты не умеешь?» э э лети давай, тупица!» «Ну как?» «Каком кверху! Соображай твою душу! Ты, рассар, получил возможность от оборотницы оборачиваться!» «И чем мне поможет волчья постась В виде волка я разобьюсь ничуть не хуже, чем...» «Вот же идиота кусок!» Изумилось моё второе «я». «С кем приходится жить?» «Ну скажи мне, при чём тут именно волчья ипостась, а? Ты можешь принять любую форму, чья матрица была скопирована твоей аурой. Ну уже, не разочаровывай меня, некрофил недоделанный!» И я понял, чего от меня добивается моё второе «я». И хоть я ни разу не трансформировался, но жить захочешь и не так раскорячишься. Опять же, стрессовые ситуации очень способствуют прогрессу, в чём я множество раз убедился на собственном опыте. В общем, сам не зная как, чисто на инстинктах, но я принял образ орла. Несколько раз держал в руках птичку Алгранны, пока ее мои детки по голове гладили да кормили. Крылья только почему-то кожистыми получились, а перья какими-то получешуйчатыми. Хоть и говорят, что они изначально из чешуи развились, что подтверждено генетиками, но в моем случае, думаю, все объясняется несколько проще – влиянием демонессы. Собственно, если бы еще подумал, мог бы обернуться в чистого демона, ведь дыхательный аппарат получился демоническим, так как дышу свободно этой гадкой атмосферой. Правда, на лишние раздумья времени не оставалось, каждое мгновение на счету, потому и получилось в итоге то, что получилось. Впрочем, не столь важно, что именно получилось, главное, что получилось. И я смог, расправив крылья, разминуться с камнями в самый последний момент. Едва не распорол себе брюхо с соответствующими последствиями, об один выпирающий из земли, словно тесак, острый камешек. Летать и привлекать к себе внимание я смысла не видел, а потому, узрев первую же подходящую для посадки площадку, пошел на снижение. «А над посадкой надо поработать», – засмеялось мое второе «я», когда я остановился и пришел в себя после пробежки. Как только себе ничего не поломал, а тем более шею не свернул, так и не понял. Покувыркался я знатно. И что теперь? Вот же досталось мне. Эвакуатор, блин, вызывай. О чем ты, Шиза? Какой еще эвакуатор? Демонессу свою ненаглядную зови, придурок. Может, она чего умная придумает, раз у тебя мозгов кот наплакал. Все-таки ее план бытия. И правда, что это я действительно туплю не по-детски? В принципе, меня можно понять. Не каждый день с лордом демоном дерёшься и в инферно проваливаешься. Шок и всё такое. Шок это по-нашему. Ашиза всё крепчает. Поднатужившись, я сменил свой несуразный облик чешущеготого орла с перепончатыми крыльями на более практичный образ, взяв за основу своего противника. Рогов короны только не стал воспроизводить. Неподалёку обнаружил останки моей капсулы. И как же я обрадовался, когда нашёл среди них совершенно неповреждённую винтовку. Повезло. Призываю Хайлейса. сукуп наместница Рассара в аду. Сначала я думала, что у Рассара нет ни малейших шансов на победу. Особенно, когда выяснилась численность легиона лорда сурана и сколько против него решил выставить големов и скелетонов мой муж. Поняла только, что ставку он делает не столько на свою армию, сколько на странное оружие, прозванное им райкейтами. Но когда они заговорили... И начали свою жадку, я поняла, что шансы есть, и не маленькие. Вот только было бы их еще больше и мощнее. Если вооружиться такими, подумала я, то можно уже хоть сейчас обзаводиться своим демоном. Тем временем Кей схватился с Рамсураном. «Сделай же что-нибудь», — потребовала от меня Арчанка. «Что?» «Помоги ему». «Как?» «Не знаю, но этот сейчас убьет Кэрролла». Скажу тебе честно, захоти он это сделать, Кирейл уже погиб бы. А так, он нужен лорду живым, и в этом есть шанс для Кирейла. Демоны тем временем смяли последние отряды големов и скелетонов, порушили кайтюши и, и ринулись на нас. Нам не оставалось ничего другого, как бежать на отдаленный холм. Оттуда мы продолжили наблюдать за схваткой, но недолго. Лорд схватил Кейрейла и исчез. Послышались вскрики, и даже я издала сдавленный стон. «Хайлейса!» Хором крикнули Лич, Арчанка и Вампересса. «Что?» «Помоги ему!» Потребовала уже Лич. «Да я бы с радостью, да не могу!» «Почему?» Спросила Вампересса. «Ты же знаешь, где этот лорд обитает? Сама же сказала, что хотела стать его, знать-то я знаю!» «Вот только в его домен от моей точки привязки попасть сразу не смогу. На это уйдет не меньше месяца. И тем более не смогу вытащить его из цитадели. Единственный шанс, что Кирейл меня сам призовет». «И надо же!» Призыв пришел. О чем я и сообщила безмерно обрадовавшимся боевым подругам Кирейла. «Так чего же ты медлишь?» «Уже лечу!» Отозвавшись на призыв, сформировала портал и переместилась. Ожидала, что мне придется сходу вступить в схватку с лордом, против которого у меня нет ни единого шанса. Но какое же я испытала удивление, когда выяснилось, что Кейрейл один, а лорда нигде нет, как и големного доспеха. Что касается самого Кейрейла, то его можно было узнать только по ауре. Внешне он принял облик демона, чем-то похожего на Рамсаурана, только без рогов. На рога у Рассара явное отторжение. Привет, Хай! Махнул рукой Кирейл, опуская свое оружие. «Узнала?» «Да. Где Рамсуран?» Спросила Яна, настороженно оглядываясь. На переход могли среагировать, и сейчас сюда вполне мог спешить отряд охраны. Следовало убираться как можно скорее и как можно дальше. «Лорд опять же!» В лаве утонул, вместе с моим тираном. «Ты убил лорда?» «А не должен был?» «Превосходно!» «Согласен!» «Как насчет возвращения?» «Я как-то тебе уже рассказывала, что не смогу тебя вернуть в твой мир, если ты попадешь в мой план, так как именно ты являешься тем маяком, что позволяет мне свободно перемещаться к тебе туда». «Да-да, помню. Но что теперь делать? Мне тут, откровенно говоря, не нравится. Да и какому нормальному человеку понравится воду?» «Ну, насчет того, что ты нормальный человек, с какой стороны не посмотри, я бы заикаться не стал», усмехнулась мое второе «я». Я только мысленно сплюнул. Есть пара способов. Я тебя внимательно слушаю. Первый. Меня призывает Архимаг, и я утаскиваю тебя с собой. Отлично. Но это произойдет еще не скоро. Архимаг сильно ослаб во время битвы и пройдет немало времени, прежде чем он окрепнет достаточно для проведения призыва. Плохо. За это время нас тут десять раз сожрут. Но ты вроде говорила о паре способов. Да, второй. Мы можем вернуться через портальный тоннель, устроенный для армии Рамсурана Неназываемым. Он ведь все еще работает? Точно. И где этот тоннель искать? Я показала на вулкан. В цитадели Лорда, так что полетели. Кирейл с сомнением посмотрел на свои кожистые крылья и пару раз ими неуверенно взмахнул. Рожденный ползать, если очень захочет, то может и полететь. Кирейл, разбежавшись, усиленно замахав крыльями и прыгнув, действительно оторвался от земли и полетел. Полетели. И мы полетели, набирая высоту. Нас попробовала атаковать стая из полудюжины горулов, местных хищных демонических птиц. Но Кирейл их быстро отогнал, выстрелив несколько раз из своего оружия. Магический щит над цитаделью отсутствовал. Как видно, лорд отключил его при появлении здесь вместе с Рассаром, чтобы тот не пострадал от охранной системы. И сейчас это позволило нам вплотную приблизиться к стенам. На стенах, естественно, забегали стражники. Низшие, слабейшие и туповатые демоны. Коим ничего другого, как стражу, и поручить-то нельзя. Тем не менее, они подняли тревогу и даже попытались атаковать. Кирейл без моих подсказок атаковал первым и буквально снес стражников со стены. Я приземлилась на башне. Рядом неуклюже плюхнулся кирейл. «Это он и есть?» «Портал Даранар?» Спросил он, указав на воронку в центре плаца, во внутреннем дворе замка. «Да». На плац тем временем выбегали солдаты замкового гарнизона. «Принимай замок под свою руку», — сказала я. «Чего?» «Объяви замок своим по праву победителя, иначе у нас будут проблемы». «Войск тут всего ничего, но оставшиеся отряды могут нам попортить крови. До портала мы точно не доберемся». «Понял». Кивнул Кирейл и, подойдя к краю площадки, во весь голос гаркнул. «Так, уроды, все слушать сюда. Я по праву победителя объявляю замок своим. Кого это не устраивает, может валить на все четыре стороны». Это устроило всех. Демоны стали преклонять колено. Оно и понятно. Лучше находиться на службе, чем стать свободным без средств к существованию. А лорд регулярно платит. А какой именно лорд это будет делать, им без разницы. Чего дальше? Надо перехватить управление замком, вернуть остатки армии и принять у них присягу. Тогда пошли. Слушай, Хай, а ты вообще как, сможешь удержать власть в замке? Ты хочешь отдать его мне? Все же удивилась я, хотя где-то в глубине души надеялась на нечто подобное. «Ну да, в конце концов я не демон, и этот мир не по мне. А так ты сможешь прикрыть меня от атак из своего плана реальности. Так как, сможешь?» «Я сделаю для этого все возможное. Правда, мне потребуется много оружия. И этих. Кайтюш». «Будет. Это не проблема. Тогда оставляй меня в качестве наместника». «Вот и договорились». А теперь давай поспешим, а то они наверняка там все изнервничались из-за нашего долгого отсутствия. Хорошо». Гранна. Арчанка-шаманка. Суккуб исчезла, откликнувшись на призыв Кэролла, а мы тем временем стали отбиваться от демонов, что настойчиво пытались покончить с нами. Архимаг несколько раз переносил нас с вершины на вершину, и демоны каждый раз атаковали наше новое пристанище, хоть и несли потери, но ведь и у нас силы не безграничны, а демонов еще многие сотни, а сбежать мы не сможем. Костяная драконша, что могла бы нас унести прочь, попала под массированный магический удар до такой силы, что её защита не выдержала, и она была повержена. Демоны быстро растащили чёрную молнию по косточкам. «Я смогу переместить нас ещё пару раз», — устало сказал Тарнагар. «Да, это конец. Осталось только подороже продать своей жизни. Сукуб не сможет вытащить Кэррола назад». Разве что Архимаг мог бы ее призвать, ведь, собственно, он ее и призвал тогда. Но ему сейчас не до призыва. Да не изменит это ничего. Как ни странно, там на демонском плане у него больше шансов на выживание, чем здесь. Перемещение. Последнее. Демоны, взвыв от досады и злости, с яростью бросились на штурм очередного холма. Лития полностью выдохлась, как и Архимага. Да и я уже находилась на пределе, в отчаянии атаковав демонов душами из бубна. Демонов это, конечно, убивало, но и я теряла души. И ладно бы один к одному, в этом случае я бы разделалась с остатками армии демонов, так нет. Уничтожение одного демона обходилось мне в потерю двух-трех духов. Впрочем, чего теперь экономить, когда демоны вот-вот разорвут нас на клочки – Плохо только, что на всех не хватит. Но вот, когда демонам оставалось преодолеть несколько десятков метров, они вдруг застыли, а еще несколько мгновений спустя начали окутываться сферами портального перехода. Минута, и ни одного живого демона в округе. Что это было? Удивилась Лития. Их отозвали, сказал Архимаг. Что же случилось с Ксириллом? прошептала вампиресса. «Как наберемся сил, узнаем», сказала я. «Как?» удивилась Лития. «Архир призовет Сукуба, и она нам все расскажет, а если все в порядке, то и Кэррола вытащит». Мы все без сил рухнули, где стояли. Разве что Лич побрела куда-то в поле, наверное, к останкам своей драконши. И правда, прися после расколотого и обожженного черепа Она что-то зашептала, и над полем стала сгущаться тьма. Понятно, сейчас она возродит свою черную молнию, подпитавшись некроманной. Все так и вышло. Подняла несколько сотен демонов, сделав их простыми зомби, и они стали стаскивать остальных кучу, заваливая череп черной молнии телами. Получился огромный курган, на который она взобралась и воткнула свой посох, после чего сбежала. Тьма окутала курган плотной пеленой, впиталась, началось жуткое шевеление тел. Потом все провалилось внутрь, а в следующий миг взорвалось, раскидав зловонные ошметки. В небо залетела возрожденная черная молния. Только теперь она получилась раза в три больше и какой-то еще более хищной. А чему тут удивляться? Тела-то и энергетика демонская, вот и костяная драконша получилась демонической. Заработал амулет связи. Наверняка лопауха, — подумала я с тоской. Объясняться с ней по поводу пропажи кэрла не хотелось, но надо. Алло, — произнесла я слово, коим любил начинать общение по амулетам связи Кэррол. Алло, прекрасная маркиза, — послышалась в ответ. Кэррол? — изумилась я, не веря своим ушам. Ведь амулеты связи между мирами не работают. Разве что он их как-то модернизировал. С него станется. Но как? С тобой все в порядке? Ты где? Не гони лошадей. Сейчас все объясню. Сначала скажи, как вы? У нас все нормально. Ну и прекрасно. А как ты? У меня тоже все хорошо. Отзыв демонов ваша работа? Да, подмяли под себя замок лорда. Значит, демон? Да, он мертв. Мне удалось его завалить, и Хай взяла управление в свои руки. А где ты сейчас? «Там или...» «Здесь я, здесь». «А где конкретнее?» «Мы сейчас же полетим к тебе». «Возле прорыва Инферно». «Жди нас там и никуда не уходи, мы летим к тебе». «Никаких полетов. Это слишком опасно и привлечет к себе лишнее внимание. У меня есть идея получше. К вам прибудет Хайлейса вместе с отрядом демонов, что соберут оружие и доспехи. А уже она прихватит вас к себе в замок, а оттуда вернемся на Даранар через прорыв Инферно». «Хорошо». Ж ждем сукуба.